Глава 35 Во мне частица адского пламени, я могу поджечь что угодно. Я прожёг путь внутрь колонны, поднатужился и резко «Ух!» Он раскинул лапки в стороны. Пустил волну, колонна сразу «бабах!» Он с любопытством огляделся, будто искал, что подорвать и в нашей комнате. «Ты... <къем> молодец!» — неискренне выдавила я, переглянувшись дузой. «А зачем ты это сделал? Для развлечения?» «Ты звала на помощь, я услышал», — пояснил лис. «Решил наделать шуму, чтобы отвлечь злодея». Мне тут же полегчало. «Значит, он не стремится все бестолково разрушать?» Почувствовав мое облегчение, русалка перестала маячить в проеме. Она вновь слилась с балконом Дуза тоже перестала делать попытки загородить меня от лиса и отступила на пару шагов. «А зачем тронный зал Люцифера тогда громил?» — на всякий случай уточнила я. «Ты чувствовала раздражение, что тебе приходится там находиться. Все радовались, пировали, веселились» а ты хотела домой. Я решил испортить им веселье и порадовать тебя». Он воинственно дернул пламенным хвостом и встопорчил острые ушки. «А когда ты исчезла из зала, я последовал за тобой. Я могу перемещаться через огонь. Огонь связывает всё. Если знать его язык, он доставит куда угодно». Я нырнул в костер на кухне Люцифера, и сразу вынырнул в камине в этом замке. «Ага, вот как дело было. Получается, все существа, которых я оживила чаем, стремятся мне помогать. Это важный момент. Надо бы поразмыслить, как можно это использовать. Вот если бы чая было много, где бы достать больше?» Я, конечно, намекнула чертям, чтобы они мне принесли отвар или сами листья, но вот найдут ли они способ, пока непонятно. Еще меня все таки очень беспокоило то, что Люцифер попробовал мой чай. Что будет, если он выяснит, кто именно создал этот напиток? Как он себя поведет? Впрочем, ладно, подумаю об этом потом. Я глянула на Лиса который умильно смотрел на меня, вновь обернувшись хвостиком и чуть склонив голову на бок. У меня еще только начали зреть мысли по поводу использования нового союзника, как Дуза вдруг кровожадно уточнила. «Можешь уронить колонну на Варзара, прямо на голову!» Я с изумлением посмотрела на нее. Не ожидала такой кровожадности от королевы-фей. Хотя надо думать, его последняя выходка сильно вывела ее из себя. Нет, честно признался лис, у него есть власть над первородным огнем, поэтому я не могу причинить ему вред. И если вдруг он меня увидит и отдаст прямой приказ, я не смогу не подчиниться. Поэтому мне нельзя попадаться ему на глаза. Жаль! Прожужжала дуза. Погоди-ка! сообразила я. «Ты сказал, что можешь перемещаться через огонь, и еще сказал, что огонь связывает все, и ты говоришь с ним на одном языке. Получается, ты можешь переместиться вообще в любое место, где есть огонь?» «Думаю, да», — с важным видом кивнул лис. «Можешь ли ты переместиться за пределы ада?» «Вот он». Тот главный вопрос, который я задала с величайшим трепетом. «Можешь переместиться в мой мир?» «Если там есть огонь, то да, наверняка смогу. Надо пробовать. Дай что-то, что можно поджечь. Лучше каменное. Камень я могу заставить гореть дольше». Оглядевшись, я метнулась к столику, подхватила каменную емкость с паучьим кремом и сунула ему. Мне не жаль. Я готова отдать все, что угодно, лишь бы найти возможность связаться с моим миром. Да, обычный огонь, соприкоснувшись с кремом, погас бы. Но обычный огонь и камень не подожжёт. А для адского пламени нет границ. Лис застенчиво ткнул емкость лапкой, и она действительно полыхнула сверху, как огромная свеча. причем горела ровно, ярко и без дыма. Лис тут же прыгнул в этот огонь и исчез. А мы остались возле полыхающей банки с кремом ждать новостей. Лиса не было минут двадцать. Банка прогорела почти до половины. Все это время я думала о том, что Варзар может вернуться в любую минуту. Да, он наверняка ищет причину, по которой взорвалась колонна. Но на какое время его это отвлечет? Не захочет ли он потом продолжить начатое. Наконец лис вернулся. Он выпрыгнул из пламени в тот момент, когда я уже перестала на это надеяться. — Ну что? — мы с Дузой метнулись к нему. — Получилось? — Вроде бы. Я попал в какое-то странное место. Это был небольшой островок огня, а возле него сидели такие же существа, как ты, хозяйка, только маленькие. Лишь одно было высоким, с длинными волосами. Они шумели и смеялись, а рядом я ощутил мощную разрушающую энергию, столь же древнюю, как сила огня. Там было много воды. Так много, что это ненадолго оглушило меня. «Да!» — воскликнула я и тут же зажала рот рукой, а потом продолжила уже тише. «Это точно мой мир, дуза!» Вероятно, лис наткнулся на семейство, которое расположилось у костра на берегу реки. «Лис, ты понимал их язык?» «Да, для огня нет границ», — задумчиво прошелестел зверёк. «Он существует с начала времён и знает все языки, даже те, что люди давным-давно забыли. Существа говорили о том, что надо поджарить рыбу» и собирались играть в какую-то игру. «Отлично! Для тебя будет задание, Лис. Тебе надо будет снова отправиться в мой мир. Ты должен будешь кое-кого найти и передать ему послание». «Это не так просто», — призадумался Лис. «Мне придется путешествовать из одного огня в другой. Как я найду того, кто тебе нужен?»